Мои рецепты? Я привожу только несколько любимых рецептов, чтобы доказать вам, что диетическая еда может быть не только полезной, но и вкусной. Все свои рецепты я соберу чуть позже и обязательно опубликую в отдельной книге. Салат «Морской грейпфрут». Почистить, разделить на дольки и нарезать мелкими кусочками один крупный грейпфрут. Выложить его на тарелку. Отварить 200 граммов чищенных креветок. Можно отварить полкилограмма нечищенных креветок и очистить, но это займет больше времени. Креветки высыпать на нарезанный грейпфрут. Сверху залить стаканчиком 125 граммов диетического натурального йогурта. Можно подобрать йогурт по вкусу. Он должен быть грейпфрутовым, но обязательно с низким содержанием жира. Салат «Кораблик» можно сделать в двух вариантах – с дыней и с авокадо. Салат с дыней. Аккуратно, не повредив кожуру, вырезать из половинки дыни мякоть, нарезать ее и перемешать с вареными креветками – 150 граммов, заправить натуральным йогуртом – 125 граммов, уложить в кожуру половинки дыни. Салат с авокадо. Вырезать, не повредив кожуру, из половинки авокадо мякоть, нарезать ее и перемешать с вареными креветками 100 граммов, заправить натуральным йогуртом 125 граммов, уложить в кожуру половинки авокадо. Салат «Курица в йогурте». Отварить куриную грудку и нарезать ее кубиками, выложить на дно тарелки листьями салата. Стаканчик натурального диетического йогурта, 125 граммов, смешать с одной чайной ложкой приправы карри. Курицу уложить на листья салата и полить йогуртом со специями. Салат яблочко. Мелко порезать два зеленых яблока, 150 граммов редиски, несколько стеблей сельдерея листьями салата выложить дно тарелки. Сверху положить нарезанные яблоки, редис и сельдерей. Спрыснуть соком половинки лимона. Салат «Чесночок». Нарезать кубиками свежие овощи – огурец, морковь, цветную капусту, болгарский перец и сельдерей. Добавить кусочки салатных листьев. Смешать 125 граммов натурального йогурта. Стаканчик с продавленными через давилку тремя-четырьмя зубчиками чеснока и ста граммами творога двухпроцентной или меньшей жирности. Соусом из йогурта заправить салат. Супчик рыбака. Отварить полкилограмма рыбы любого сорта на ваш вкус. Я делала такой суп из ментая. Бульон слить в отдельную посуду, его должно быть около пол-литра. Перебрать и измельчить рыбу, убирая кожу и кости. Мелко нарезать одну луковицу и обжарить ее в сухую, то есть на сковороде без масла. Выложить лук в бульон. Добавить туда же одну большую мелко нарезанную морковь и 100-150 граммов грибов. Можно использовать консервированные рубленые шампиньоны. Когда морковь сварится, добавьте в суп разобранную рыбу, мелко нарубленную зелень петрушки и пол баночки консервированного зеленого горошка. Через пару минут снимите с огня. На стол можно подавать с 10-15% сметаной. Одной столовой ложки сметаны на порцию будет достаточно. Фаршированные цукини. Вымыть 4 цукини, разрезать их пополам и вынуть семена ложкой. Один цукини нарезать кубиками. Нарезать вареную говядину, 200 граммов соломкой. Пучок зелени, петрушку, укроп, лук. Вымыть, высушить и мелко нарубить. Нарезать ломтиками сыра моцарелла, 150 граммов. Разогреть духовку до 180 градусов по Цельсию. Мясо и кубики цукини... Недолго потушить в кастрюльке без масла, добавив немного воды и приправив перцем. Перемешать все с рубленной зеленью. Разложить массу по пустым половинкам цукини и накрыть сыром моцарелла. Запекать в духовке при 180 градусах по Цельсию около 10 минут. Жиросжигающий супчик. Очистить 6-7 головок репчатого лука, два болгарских перца разрезать пополам и очистить от семян. В большую кастрюлю налить 5 литров воды. Измельчить пучок сельдерея с одним стеблем. Нашинковать небольшой качан капусты. Репчатый лук и перец мелко нарезать. Положить все овощи в кастрюлю с водой и кипятить на большом огне в течение 10 минут. Бросить в кастрюлю измельченную зелень петрушки, один пучок и 4 помидора, нарезанных кубиками. На маленьком огне варить до готовности еще 10 минут. Добавить черный молотый перец по вкусу. Можно, конечно, посолить, но я лично солью не злоупотребляла. Суп можно есть в любое время, когда вы голодны и в любых количествах. Я иногда целый день питалась только этим супом. Делать такую разгрузку для организма раз в неделю весьма полезно. Рыба с помидорами. Пол килограмма филе пикши или любой твердой рыбы разложить на противне. Смешать лимонный сок из половинки лимона, одну столовую ложку сушеного репчатого лука, одну столовую ложку сушеной петрушки. 300 граммов мелко нарезанных помидоров. Полить этой смесью рыбу и поставить противень в духовку. Запекать при температуре 200 градусов по Цельсию в течение 15-20 минут. Салат Оливье. Отварить 4 яйца, одну куриную грудку и две моркови. Нарезать все кубиками. Нарезать мелко одну головку репчатого лука. Пучок зеленого лука, два свежих огурца, смешать все ингредиенты, добавить баночку зеленого горошка и заправить 10% сметаной.